Глава десятая. Мы с Хербом засели в кабинете, предварительно задрапировав окна шторами. Они были достаточно плотными, и вряд ли даже самый осторожный и внимательный грабитель смог бы разглядеть наши силуэты в кромешной тьме комнаты. Тем более снаружи. Зарядил дождь. Сначала мелкие, потом капли зашумели все сильнее. Надеюсь, команду Чарли, привычный для Лондона, природный катаклизм не спугнет. За бы не скажу, но у меня не было желания ходить в кабинет дантиста на засаду, как на работу. «Сидим ниже травы, тише воды», — шепотом предупредил я. «Ты вроде не куришь?» «Даже не начинал?» — порадовал меня напарник не только тем, что заботится о своих легких. «Слава богу!» Курильщика в засаде выдает многое, начиная с огонька папиросы или зажигалки и заканчивая запахом табака, не самым уместным в кабинете дантиста. Херб зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. «Приношу извинения, Джордж. Этот стук дождевых капель по подоконнику нагоняет такую сонливость. Чашечка крепкого кофе пришлась бы, как нельзя кстати. Боюсь, кофе нам светит не раньше завтрашнего утра». Ответом стал легкий кивок напарника. Постепенно мое зрение адаптировалось к темноте. Я стал отчетливо различать обстановку в кабинете. Шум дождя за окном стал убаюкивающим, монотонным. Стихли голоса прохожих, цокот копыт, скрип колес. Наступила ночь. Лишь холод, мы не могли позволить себе роскошь затопить камин, бодрил и не давал задремать. Чтобы не затекли ноги и спина, я регулярно вставал, приседал и прохаживался. Конечно, очень осторожно и, по возможности, без лишних звуков. Часа в три ночи послушался подозрительный шорох. «Кажется, началось» произнес я. Херп вытащил револьвер, а я вооружился небольшой дубинкой, прихваченной в Скотланд-Ярде. Не бог весть, какое оружие, но если приложить силу, можно конкретно отоварить негодяя. Вряд ли кто-то на улице или в соседних домах услышал бы характерный звук стеклореза. Грабители работали вполне профессионально. — Чарли нанял толкового звездобоя, — прошептал на ухо Херп. — Я, кажется, догадываюсь, кого. Звездобоем на уголовном жаргоне назывался вор, который проникал в дом, вырезав небольшой кусочек стекла в окне, затем он просовывал в проем руку и открывал окно изнутри. На мой невысказанный вопрос Херб ответил «Во всем степни, нет спеца лучше одноглазого Мики. тут явно орудует тип его квалификации, давненько он нам не попадался на горячем». Осколки выдавленного стекла тихо осыпались на ковер. В образовавшуюся дыру с улицы сунулась костлявая лапа грабителя. Его длинные сильные пальцы пианиста нащупали ручку окна и повернули. Створка поднялась. «Подсади!» — попросил обладатель костлявой лапы. Кто-то невидимый, скорее всего, Чарли, ловким рывком приподнял его, Тельце, звездобоя, камнем перелетело через окно, упав на пол. Его кепка слетела с головы и свалилась возле хозяина. Вор поднялся на ноги, потирая спину. У него оказалось чудушное телосложение, его можно было бы принять за подростка, если бы не длинные седые волосы, увенчанные лысиной. «Я не просил зашвыривать меня!» — пробурчал звездобой. «Достаточно было слегка подсадить!» «Хватит бурчать!» — я услышал знакомый голос Чарли. «Лучше подай руку и помоги мне подняться!» Звездобой помог напарнику влезть в кабинет. Их было двое, но я по-прежнему полагал, что есть еще и третий участник шайки, который следит за обстановкой на улице и подаст условный сигнал, если заметит опасность. Скажу больше, если Херп практически с вычислил личность Звездобоя, я процентов на девяносто догадывался, кто стоит на стрёме. «Тише!» «Ты прямо как слон в посудной лавке!» — забурчал одноглазый Микки. У него на лице действительно была повязка, прятавшая левый глаз. Это делало Мики похожим на пирата. «Не все же такие сморчки, как ты!» — засмеялся Чарли. «Тут темно, как у негра в заднице. Надеюсь, ты знаешь, где дантист прячет рыжье?» «На стене висит картина. Сдвинь ее, и увидишь тайник. Золотишко в нем». Я сделал мысленную отметку после слов Чарли. О тайнике мог знать только очень узкий круг посвященных. Не подозревая о нашем присутствии, грабители направились к картине. Они осторожничали, орудовали в темноте, без свечей или фонариков. «Ты глянь!» — восторженно зашептал Мики. «И впрямь тайник!» Пришла пора напомнить, что в кабинете есть и другие люди. Я толкнул Херба плечом. «Полиция! Руки вверх!» — прорычал он, а я зажег газовый рожок, освещая помещение. Грабители замерли у стены, послушно вскинув руки вверх. Привет, Чарли! Привет, Микки! Жизнерадостно произнес я. Мистер, разве мы знакомы? Удивленно воскликнул звездобой. Это детектив Лестрейд, выскочка из лица! Зло произнес Чарли. Говорят, про него писали все газеты. Так и есть, улыбнулся Херб. Можете обернуться, но руки прошу не опускать. «По вашей милости, я проторчал тут весь вечер и половину ночи, замерз и проголодался». «Виноваты, мистер Херб», — произнес одноглазый, поворачиваясь. «Если бы мы заранее знали, что вы будете нас ждать, клянусь единственным глазом, назначили бы встречу в каком-нибудь другом месте, где растоплен камин и вкусно кормит. Он перевел взгляд на меня. «Рад нашему знакомству, мистер Лестрейд. Не знаю, что наговорил про меня ваш коллега, но можете поверить». «Я человек простого нрава и, в сущности, симпатичный малый. Надеюсь, вы учтете это, когда будете писать ваши бумаги». «Мы обязательно укажем в протоколе, что вы не оказывали сопротивления при аресте», — кивнул я. «Хоть какие-то хорошие новости в этот промозглый день и не менее промозглую ночь», — вздохнул Мики. Его напарник глядел на меня с ненавистью. «Что, Чарли, расстроился, что у тебя и твоих дружков ничего не вышло?» — подмигнул ему я. Чарли насупился. «Каких дружков?» — заинтересовался Херб. «Я потом расскажу», — пообещал я. «Будь любезен, одолжи свой комплект браслетов, я упакую этих ребят по всем правилам». «Только, пожалуйста, будьте поаккуратнее с руками, ничего не передавите, они мне еще пригодятся», — взмолился Микки. Вел он себя идеально, не лез в драку, не сопротивлялся и не осыпал проклятиями. Образцовый арестант, хоть сейчас рисует для плаката. Чарли тоже держался адекватно, а я догадывался, почему». Херб протянул мне две пары наручников дарби нормального размера. Я по очереди защелкнул их на руках грабителей, начав с Чарли как самого опасного. Все в порядке? Не туго? Бывало и хуже! признался тот. Хуже еще будет, пообещал я. Но потом. Ричард! Да! откликнулся Херб. Сделай доброе дело, вызови подмогу, и пока передай мне свой револьвер. Хоть эти ребята ведут себя тихо, как два спящих котенка, я не очень доверяю их поведению. Харп кивнул и, передав мне револьвер, взял специальную трещотку, с помощью которых полицейские били тревогу или звали на помощь. Додуматься до свистков лондонские боби еще не успели. Почти сразу входная дверь содрогнулась под градом ударов. Откройте немедленно! Полиция! Что ж, вот и причина ледяного спокойствия двух арестованных джентльменов. Херп «Впусти констебля». Ричард с усмешкой покачал головой. «Еще недавно мне казалось, что это меня назначили быть твоим куратором». «Ты мы остаешься», — заверил я. Через несколько секунд Харп вернулся в сопровождении констебля, который так удачно оказался поблизости. «Здравствуйте, Кризи», — улыбнулся я старому знакомому. «Детектив Ластройд?» Он замер, но тут же взял себя в руки. «Детектив Херп?» «Вы как нельзя кстати!» — облегченно выдохнул напарник. «Помогите отконвоировать эту парочку мерзавцев в Скотланд-Ярд!» «С превеликим удовольствием!» — зловеще осклавился констебль. Он встал напротив парочки грабителей. «Слышали, что сказал детектив Херб? Быстро выматывайтесь отсюда, пока я не намял вам бока!» «Секунду!» — остановил я его. что тут стряслось, мистер Лестрейд?» «Ричард, скажи, к какому дивизиону относится Тернер-стрит?» Не удостоив кризи ответа, я обратился к Хербу. «И стенд, Степни? Дивизион? к Не понимая, к чему я клоню, произнес напарник. «Отлично! Тогда почему на наш зов полчетвертого ночи примчался не местный полицейский, а констебль Кризи, который служит совершенно в ином районе?» Ошарашил его я. Херб нахмурился. «Действительно констебль?» Что вы делаете тут столь поздний или даже ранний час? Вы ведь служите в совершенно другом дивизионе. Я. замялся Кризи. Давайте я ему помогу, произнес я. Дело в том, что один из грабителей, мистер Чарли, приходится к констаблю Кузаном. Обычно Кризи не принимал участия в темных делишках родственников, но так случилось, что вчера Чарли натравил на меня трех своих дружков и наверняка обычных подельников а я серьезно подпортил им здоровье. Поскольку дельце было денежное и тянуть с налетом было нельзя, Чарли уговорил Констебля помочь. Все это время, пока парочка негодяев орудовала в кабинете доктора Джойса, Констебль находился у них на стреме. Я улыбнулся. «Кстати, неплохо придумано. Случайные свидетели приняли бы нашего полисмена за обычного дежурного». «В таком случае, Констебль Кризи, вы тоже арестованы!» шагнул к нему Херп. Его спина загородила от меня полицейского. «Ричард!» — заорал я. «Не надо!» Но было уже поздно. «Сдохни!» В руке полисмена появился нож, которым он ткнул детектива. Херб пошатнулся, однако устоял. «Джордж!» Стрелять было нельзя, я мог зацепить напарника, поэтому пришлось кинуться на кризи. Заученным ударом я выбил у него нож, крутанулся, оказавшись у полисмена за спиной, и силой толкнул в затылок, направляя лбом в стену удар был капитальный. Кризи рухнул, как подкошенный. Для гарантии носок моего башмака еще пару раз врезался ему в ребра. Дружки Констебля даже не шелохнулись, напуганные стремительно разворачивающимися событиями. «Стойте, как стоите!» — крикнул я и подхватил истекавшего кровью Херба до того, как он упал. Познания в медицине у меня были самые банальные, на уровне курсов оказания первой помощи. Ну и имелся маломальский опыт еще, с Великой Отечественной. В какой-то степени нам повезло, что Херба ранили в кабинете, пусть донтиста, но все же врача. Мне удалось наскоро обработать и перевязать его рану и каким-то чудом остановить кровь. Но Херба все равно надо было срочно доставить в больницу. Одному мне его не утащить при всем желании, а доверять жизнь товарища Чарли и Микки я бы не стал за все деньги мира. Надо было что-то придумать, как-то привлечь внимание других полицейских и отнюдь не дурацкой трещоткой. Взгляд упал на револьвер, который я, перед тем, как кинуться в драку, запихал в карман пиджака. Сейчас карман топорщился и пузырился. Достав револьвер, я высунул руку с ним в окно и нажал на спуск. Выстрел прозвучал, подобно раскату грома, в ночном небе Лондона. И почти сразу я услышал топот и крики. В дом ворвались трое полисменов. Я облегченно отметил на воротниках отметку нужного дивизиона. «Детектив Скотланд-Ярда Лестрейд, а это детектив Херб, он ранен». «Его необходимо срочно доставить в ближайшую больницу. В браслетах шайка грабителей. Мы их арестовали». «Тут еще полицейский», — произнес кто-то из констеблей дивизиона К. «Кажется, его тоже ранили». «Это их сообщник. Его нужно отвезти в Скотланд-Ярд вместе с остальными». Видимо, я был достаточно убедителен, и у меня не потребовали бумаг. Один из полисменов нашел кэп, на который мы погрузили потерявшего сознание Херба. Я уточнил адрес больницы, куда его повезут, и вместе с остальными двумя констеблями потащил шайку Чарли в Скотланд-Ярд. Для этого нам пришлось реквизировать пару экипажей из соседних домов. Дежурная смена была крайне удивлена, когда увидела, что среди арестантов есть констебль Кризи. «Посадите его отдельно?» «Запихните его к обычным уголовникам», — распорядился я. Прибежал заспанный Грексон. Сегодня он был дежурным детективом Скотланд-Ярда. «Господи, Лестрайт, вы весь в крови!» — воскликнул он. «Это не моя кровь». «А чья?» Херба ранили, ударили ножом. а «Это его кровь». «Он жив!» — побелел Грэксон. «Его повезли в больницу. Я обработал его рану. Будем надеяться, что ему повезет». «Какой негодяй это сделал!» Я показал на Кризи, который до сих пор толком не очухался. «Его рук дело. Можешь допросить по горячим следам, а я сгоняю в одно место. Надо поставить окончательную точку в этом деле». Грегсон преградил мне путь. Заканчивайте говорить загадками, Ластрейт. Куда вы собрались? Отмолчиваться смысла не имело. Кризи, его кузен Чарли и одноглазый Микки хотели сегодня вломиться в кабинет дантиста, Джойса. Мы с Хербом устроили на них засаду. Кризи напал на херба и ранил, а я еду, чтобы арестовать четвертого участника шайки. Вернее, участницу. Участницу? Да. «Есть все основания полагать, что шайку навела ассистентка доктора Джойса, миссис Причард». «Зачем ей это?» «Арестую, и мы узнаем. Думаю, тут вины не деньги, а что-то личное. Она явно держит обиду на доктора. У меня есть ее адрес. Привезу негодяйку и напишу подробный рапорт», — устало произнес я. Сыщик удивленно покачал головой. «Ластрейт, у меня нет слов. Вы в Скотланд-Ярде без году неделя, и уже столько наворотили». Теперь я понимаю, почему вас с такой легкостью сплавили с лица. То ли еще будет, вздохнул я.